Обычно это устройство функционировало как надо, показывая только приятные воспоминания, но в этот раз что-то пошло не так. Какой-то мелкий сбой вызвал из подсознания образы, которые давно и упорно подавлялись. Закрыв уши руками, человек быстро побежал в ванную. Ничего не замечая вокруг, сорвал первую попавшуюся веревку для белья, встал на табурет и, перекинув один конец веревки через трубу, трясущимися руками затянул на шее петлю. Постояв так несколько минут, шагнул с табурета. Плохо завязанный узел развязался. Человек, упав на колени, увидел себя в зеркале, висевшем на покосившейся двери. На него сквозь паутину и пыль смотрели глаза загнанного зверя, полные страха и отчаяния. Дрожащими руками он медленно снимал обрывы к шее, глядя на свое отражение и не узнавая его. «Прости меня, Каролина, прости!» Бормотал он, словно в бреду, шари вокруг руками в поисках бутылки, где бы плескался хоть один глоток спасительного алкоголя. Со стороны дверей раздался тактичный кашель. В комнату заглянули два человека в оливкового цвета военной униформе рейнджеров первого аэрокосмического крыла. «Капитан МакМиллан, разрешите войти?» «Кто вы такие, что вламываетесь в чужое жилье?» – гневно рявкнул Максим. Сочувственно смотрящие офицеры помогли подняться ему на ноги и попробовали накинуть на голое тело халат, но он сердито скинул его, как и их руки, со своих плеч. «Это частная территория, выбирайтесь к дьяволу, пока я вас не выставил!» «Извините за вторжение, сэр, дверь была не заперта. Мы от генерала Хэлла пояснил один из них, быстро одергивая военный китель. «Мы приехали, чтобы доставить вас в Форт Росс вы должны были явиться на службу еще неделю назад. «Какого черта я там забыл?» «Простите, капитан, нам и в голову не пришло спросить об этом генерала. Могу предположить, что это как-то связано с эскалацией конфликта на Эпсилоне». Максим прошел мимо них и захлопнул за собой дверь душевой кабины. По комнате разнеслись его проклятия, когда на голову хлынули горячие, а потом холодные потоки воды. После контрастного душа Макмилуну заметно полегчало. Мозги остыли, а тело снова ощущалось своим, родным, а не чужой оболочкой, как несколько минут назад. Все это время офицеры терпеливо дожидались его, с любопытством рассматривая скудную обстановку квартиры. На окна были опущены светомаскирующие жалюзи. В ожидании капитана один из офицеров, развернув жалюзи, выглянул в окно, окинув суровым взором пустынные улицы городка. На грязной дороге играл в мяч чумазая детвора. Мясник на другой стороне дороги ожесточенно мыл окна своей лавки, обещая им страшной расправой, если мяч снова попадет в стекло витрины. «Ну и дыра!» Расстегнув верхнюю пуговицу кителя, один из прибывших с облегчением подставил разгоряченное лицо под прохладные струи работающего кондиционера. «Живут здесь одни только наркоманы, пьяницы и малолетние преступники!» «Вы что-то сказали?» – громко переспросил вошедший в комнату Макмилу. Защелкнув временно плечевую систему, поверх тигрового камуфляжа Тайгер Страйп принялся раскуривать сигару. Над его правым карманом куртки блеснули золотые крылышки рейнджера и несколько полосок наград, заставивших обоих лейтенантов более уважительно посмотреть на капитана. «Я считаю, нам стоит поторопиться, сэр. Генерал не любит ждать». «Спешишь на собственные похороны, сынок?» – насмешливо спросил Максим. На прощание, окинув взглядом комнату, где он провел со своей женой погибший год назад столько счастливых дней, украдкой вытер уголки глаз пальцем и твердым шагом вышел из квартиры. Закрыв дверь на персональный сим-ключ, позвонил в соседнюю квартиру. Через минуту дверь приоткрылась, и поверх цепочки на капитана уставились два недоверчивых глаза, вспыхнувших затем радость и узнавание. «Здравствуй, Катя», — приветливо улыбнулся Максим. Что случилось, Макс? спросила девушка лет 19, окинув подозрительным взглядом обоих лейтенантов. Кто эти люди с тобой? Они с военной базы? Это не важно, я уезжаю. Уезжаешь? А когда вернешься? Никогда. Я слышал, ты скоро выходишь замуж. Тебе и твоему избраннику придется снимать жилье это недешево. У тебя восемь сестер и всего пять комнат для такой оравы. Бери мою квартирку в качестве свадебного подарка. Дарю. Вложив в руку оробевшей девушки свой сим-ключ, он смущенно отвернулся, собираясь уйти, когда девушка радостно кинулась к нему и повесила на шее. «Спасибо, но...» — Катя была растеряна и встревожена. «Макс, ну как же так? Это так неожиданно. Анатолий и я, мы оба тебе очень благодарны». «Не за что. Будьте счастливы. Если увидишь Людмилу, скажи ей, что я позвоню позже».